28. Как и ожидаю, когда возвращаемся, Питер сидит на месте. Послушный, мать его. Кэссиди демонстрирует коммуникатор. «Нашли», — сообщает. Питер вскидывает голову, глаза загораются. «В сети нет, как мы и думали», — рассматриваю СБшника. «Вид тот еще, глаза заплывшие, веки синие». Нос распух, губы разбиты, но держится бодро. Ловлю себя на злой мысли, что мало досталось. Райан благоразумно оставляет коммуникатор при себе и убирает в карман. Затем подходит к Питеру и останавливается напротив, скрестив руки на груди. "Значит так", произносит серьезно, "Предлагаю сделку. Мы идём в прежнем направлении, ловим сеть, Вызываем подельников Коэна от его имени и ждем, пока за нами придут. Они приходят, вы берете их тепленькими. Допрашиваете, выясняете, что там вас интересует. Твоя карьера спасена, а мы убираемся в Освояси. Идет... У начинает дрожать нижняя губа. — Как убираетесь? — удивляется. — В Освояси, — повторяет Кэссиди. «К черту! Подальше! Куда глаза глядят? Называй, как тебе больше нравится!» Питер пристально смотрит на Райана несколько долгих секунд, но быстро ориентируется, что в этом споре ему не победить. Переключается на меня. «Кэм, ты ведь понимаешь, что для освобождения твоего отца этого мало?» «Вот же гадёныш Думает, что его жизни больше ничего не угрожает. И начинает качать права, шантажировать. Понимаю. Слежу сквозь зубы. Отворачиваюсь. Трялюсь в облезлую дверь. Тошно. Шанс на освобождение отца был погублен со смертью Коэна. И без него знаю. Слышу голос Райана. И чего же будет достаточно? Нам нужен заказчик, отвечает с готовностью Питер. Не сомневаюсь. Он ожидал этого вопроса от меня, но и такой вариант его вполне устраивает. Если ты представишься новым главарем, и тебе удастся втереться им в доверие, возможно, у нас получится выйти на самого главного. Повисает тишина. Мертвая, пугающая, пустая. Медленно поворачивая голову. Кэссиди так и стоит напротив Пита, сложив руки на груди. Лицо серьезное, губы поджаты. Молчу. Не могу просить. Не стану. Ты предлагаешь, — заговаривает Райан, — связаться неизвестно с кем. Сообщить, что я вместо Коина и весь к их услугам. Втянуть в это остальных. Вляпаться еще глубже, рискуя своей жизнью и жизнями оставшихся членов банды. Пит придушенно кивает. «Ради чего?» Голос Кэссиди становится жестче. Питер втягивает голову в плечи. «Ради сделки, которую заключил Кэм», отвечает неуверенно. Райан кривится. «Не слишком ли высока цена за освобождение одного заключенного, чьим бы отцом он там ни был?» Вздрагивая. Жестоко но справедливо, прикусывая губу до крови. Молчу. Кэссиди прав. Он сделал для меня много больше, чем можно было бы даже мечтать. Просить его и дальше рисковать ради меня не имею права. — Я могу поговорить с полковником, — предлагает Пит. — Возможно, СБ пойдет на еще одну сделку. Скажи, чего ты хочешь? Даже находясь в стороне, мне хочется поежиться от взгляда, которым Кэссиди награждает связного «Дай-ка подумать», — протягивает, — «что же я могу попросить за то, что принесу в жертву остатки банды? Двоих мне мало, дайте добить других, так?» Нависает над эсбэшником, тот шарахается, врезается спиной в стену позади, чуть не слетает ящика. СБ будет все контролировать, никто не умрет. — Такие же опытные спецы, как ты? — Опытные. Пит окончательно сдувается. Н — Никак я. — Кэм. Райан поворачивается ко мне. — Ты ему веришь? — спрашивает. — Веришь, что если мы ввяжемся в это, проклятым ничего не грозит, и СБ нас защитит. Качаю головой. С.Б. уже показала свое истинное лицо. Мне нет причин им верить. Надеяться на освобождение отца тоже нет. Но там же погибнут люди, не сдается Пит, невиновные. Если мы не поймаем зачинщика, жертвы продолжатся, люди будут умирать. Голос Связного так извинит праведным гневом. Глаза горят. Тут дело даже не в желании выслужиться, он верит в то, что говорит. арайан улыбается, глядя на него, и от этой невеселой улыбки бросает в дрожь. Устал отрет переносицу, а потом разворачивается и выходит на улицу. Пит бросает на меня затравленный взгляд. Хочется выругаться, но сдерживаюсь. Нет смысла сотрясать воздух, иду за Кэстиди. Стоит открыть дверь, в лицо жалят снежинки. Снег усилился. Перед лицом сплошное белое марево. Спускаюсь с крыльца. Райан сидит на нижней ступени, опустив голову. Сигареты давно кончились, но привычка осталась. Крутит в пальцах где-то подобранную щепку. Сажусь рядом. Даже не поворачивается в мою сторону. «Люди гибнут», — передразнивает Питера. Смотрит куда-то в сторону. Снежинки оседают на длинных ресницах. Невиновные. А сколько гибнут тут, без всяких террористов, ему невдомек. Сплевывает, заканчивается отвращением. Спасатели, что бых. Они не понимают, говорю. Вступая за верхних, надо же. Пита можно долго бить головой о стену, он все равно не поймет. Знаю. Не спорит. Еще бы ему не знать, Никто из нас не думал о нижнем мире, Пока не познал все его прелести на собственной шкуре. тошнит просто от патриотических речей. Ёжица стряхивает с плеча снег. Не могу находиться с ним в одном помещении, Признается. Иначе мой сегодняшний день Не закончится двумя убийствами. Повисает молчание. Сник валит, ветра нет. Сижу и завороженно наблюдаю, как новый слой ложится на утоптанную дорожку к зданию. — Ты раньше убивал? — спрашиваю, все еще смотря в никуда. — Да, — короткий ответ. — Что изменилось в этот раз? — Я не убивал безоружных. — Фил, конечно, — поджимаю губы. Все еще помню чувства после смерти здоровяка Сида и непреодолимое желание мыть руки, снова и снова, сдирая кожу. Сид тоже был без оружия, и мой удар был совершен из-за спины. Мне нечего сказать и нечему тешить, хотя очень хочется. Не умею подбадривать. Решаю. Скажу Питу, что вариантов нет, сделаем, как ты говоришь. СБ проглотит как меньшее из зол, и проклятые смогут уйти. А ты? Впервые за время разговора поворачивается ко мне. Ресницы совсем белые. Пожимаю плечами. А что я? Не знаю, признаюсь. Будущее кажется мне непроглядной тьмой, из которой мне удалось выбраться на время задания СБ. У меня была цель, шаткая призрачная надежда а теперь снова ничего буду просто просыпаться куда то идти что то делать засыпать видеть кошмары и снова просыпаться не имеет значения где то есть ты не пойдешь с нами прищуривается снег слетает с ресниц не могу повторить второе не знаю отворачиваюсь смотрю на полет снежинок пушистые белые чистые козырек кепки защищает глаза. «Джек родился и вырос в Нижнем мире», — нарушает молчание Кэссиди. «Он не видел другой жизни, но не готов был мириться с тем, что происходит вокруг. У него всегда была цель что-то изменить». Меня пробирает Азноб. «Уж не думаешь ли ты согласиться на предложение Пита?» Отвечает не сразу. «Я могу увести проклятых отсюда, и они пойдут за мной». Мы будем скитаться, воровать и грабить. Можем наткнуться на банду Сида отомстить за мышонка. Или они отомстят нам повторно. Или мы поубиваем друг друга, и дело с концом. Бессмысленно, понимаешь? Снова смотрит на меня. Во взгляде нет ничего от того парня, который разговаривал с сотрудником СБ из Верхнего мира таким тоном, что у того поджилки тряслись. Властность, самоуверенность. Сейчас на меня смотрит будто другой человек. Понимаю, — разлепляю губы.